День пятый. Глава вторая. «Пошевеливайся!» – прикрикнул Дигерин Юлиан Каринос, выглядывая из комнаты ожидания уже в третий раз. На морде до сих пор видны не зажившие раны от когтей Марка Тулия. «Сколько еще?» «Еще две минуты!» – отозвался мастер Беда, делая вид, что ковыряется в двигателе дорогой спортивной машины блондинчика. Сукин сын опоздал на полчаса, из-за чего назначенный мастер занялся другим авто. Но это не проблема, когда в автомастерскую вышел новый сотрудник по имени Виктор. Вчера по сыне оплатил счет на ремонт машины Каринаса, чем подписал приятелю смертный приговор. «Ну сколько еще?» Каринес выглянул через какое-то время. «Мне уже ехать пора». «Еще пять минут», — ответил беда. Дигерин не выдержал и вышел разбираться. «Слушай, ты говнюк!» Каринес говорил, сморщив нос, будто учуял неприятный запах. Или выражение отвращения навсегда прописалось на его личике. Царапины от когтей кота казались настоящими боевыми шрамами. «Или кончаешь ебать мне мозги, или...» «Или ты садишься в машину!» Закончил за него Виктор и ткнул Дигерина в живот стволом игломета. «Знаешь, что это такое? Бесшумный пистолет модели Киранос М2. Выстрел не громче звука пердежа, но дырку в тебе проделает побольше, чем твой палач. Так что давай, пикни что-нибудь или попробуй его отобрать». «Нет, не стреляйте. Боевой запал Кариноса куда-то пропал. Я вам и заплачу, я...» «В машину, Дегерин, живо!» Виктор захлопнул капот, запихал Кариноса на пассажирское сиденье, а сам сел на место водителя. «Давай-ка покатаемся», — сказал Беда. «Но ведь тормоза плохо работают», — пожаловался Дегерин. «Я поэтому...» «Тем лучше». Виктор выехал из мастерской так быстро, что его вдавило все деньги. Мощный двигатель внутреннего сгорания, модный среди имперской золотой молодежи, ревел как зверь. А Каринас смотрел на водителя выпученными от ужаса глазами. «Куда вы едете?» «В одно место», — сказал Виктор. «Надеюсь, ты начнешь отбирать оружие». Он правой рукой держал игломет, а левый рулил. Благо, что Дигерин не поскупился поставить автоматическую коробку передач. «Тогда я куда-нибудь врежусь, и мы оба сдохнем». «Я вас узнал!» — выкрикнул Дигерин. «Вы были в той квартире! Вы отец террори...» Виктор без замаха ударил Каринаса пистолетом по носу. Не сильно, но кровь брызнула. Скажешь так еще раз, я сначала отстрелю тебе ногу. Беда едва успел войти в поворот, пришлось помогать рулить второй рукой, но Дигерин даже не помыслил сопротивляться. Он вообще не походил на сотрудника знаменитой тайной полиции, лишь на нашкодившего мальчишку, ждущего наказания. Но я же ни при чем. Тебе осталось жить несколько минут, Юлиан Каринес, императорский Дигерин. «Вспомни что-нибудь хорошее перед смертью». «Что вы...» «Молча, урод!» «А пока вспоминаешь...» Виктор сосредоточился на дороге, но скорость не сбавлял. Дегирин вынес приговор, как мне говорили. Вот и ответь мне на вопрос. Что тебе снится, палач? Те, кого ты казнил». Высокие здания столичного центра понемногу менялись на индустриальные районы. Второй выходной день, так что пробок нет, можно нестись на максимальной скорости. Уши закладывала. Патрульные Кахины, видя столь вопиющее нарушение, какое-то время преследовали машину на своих мотоциклах, но передумали, будто решили, что в такой тачке будет ездить только какой-нибудь богач, с которым лучше не связываться. «Но я же не виноват!» — вскричал Каринос и заплакал. «Я же ничего плохого не сделал!» «Пожалуйста, остановитесь и выпустите меня!» Слезы побежали еще сильнее. «Я же хороший человек, я никому зла не делал. Возьмите, я дам все, что вы захотите». «Все, что я захочу?» Беда усмехнулся. «А сможешь вернуть мне сына?» Он резко вырулил, объезжая грузовик впереди, отчего выехал навстречу и едва не врезался в мчащийся фургон. Ну я же тут ни при чем!» Воскликнул Дегерин. «Это не я стрелял?» «Не ври мне», — ответил Виктор. «Я видел снимки. Это меня обсерватор просил позировать». Карина скричал от отчаяния. «Это Франка парня убил. Опять он столько же раз встревал. Айскадер постоянно его задницу прикрывал. И в этот раз тоже. Франко-поцине парня застрелила а потом...» Виктор сбавил скорость и ткнул и гломет Каринусу в горло. «Ну-ка еще раз, из самого начала». Он остановился у обочины и развернулся к Дегерину. «Ты думаешь, что я тебе поверю? Ты просто прикрываешься приятелем. А что не валишь на Амира?» «В тот день мы разделились», – начал Каринес после глубокого вдоха. Речь стала спокойнее, но руки тряслись. «Я был с Амиром. Мы пытались выпроводить гражданских во время стрельбы и вели бой с террористами, а Франко Пацине был субаем». «Субай подстрелила Алистера Найградена, а вот Франка задел того, вашего сына». «Ты видел это?» «Нет, но...» «Почему ты назвал по сыне а не офицера?» «Спросил Беда». «Потому что она простолюдин, ее бы за это выгнали и начали дело, а Франка, он же...» «Дальний родственник императора, я в курсе». «Обсерватор решил дело замять», — продолжил Дегерин. Франко составил рапорт, что в зале оказался террорист, который не был внесен в небезиду. «Вот и вашего сына. Ну вот так получилось. Я не хотел». «Ты подписал?» «Нет. Да, но меня заставили. С обсерватором нельзя спорить. Он... у него длинные руки. Пожалуйста». Каринес опять заплакал. Мне жаль, парня, правда». Обсерватор потом разговаривал с командиршей, чтобы она тоже подписала. «Ей еще за это награду дали, дворянский титул». «Ты мне не про титулы говори». «Да, да, конечно, а потом Амир начал вашему сыну руку ломать, чтобы туда пистолет вставить. Я-то этого не делал, я просто для снимка позировал». «А куда мы едем?» – спросил Каринос, когда Виктор опять тронулся, в этот раз не превышая скорость. Игламет все еще смотрел на Дегерина. «Говори, или получишь в живот». «Это Амир издевался. Я...» «Амир сдох сегодня утром», — сказал Беда. «А будешь юлить, отправишься за ним». «Джамуш умер?» — Каринос выпучил глаза, но тут же продолжил. «Потом парня внесли в систему, и приехал Сардан. Он и сделал репортаж. Ужасный, сплошное вранье. Но Сардан вчера...» «Задохнулся на своей драчильной виселице». Виктор прижал игломет к телу Дигерина как можно сильнее. «Говори мне то, что я не знаю». «Это вы его убили?» «Извините, я...» «Это точно стрелял Франко». «Я не стрелял!» «Я могу взять рапорты с работы!» «Могу попробовать достать логи Немезиды!» «Только не убивайте меня!» «Это Франко по цине сделал, я клянусь!» «Обсерватор его не в первый раз отмазывает!» «Год назад он...» Тут Каринус замолчал. «Нет, это не то. Когда из-за него погибла принцесса Найри...» «Вы-то откуда знаете?» – Дигерин едва не взвизгнул. «Значит, вы с ним большие приятели, да?» Машина уже выехала за город, пребывая в нужное место, но Каринас этого еще не понял. «Нет, не совсем. Ну да, мы дружим с детства. В общем, я и там был ни при чем. Франко с принцессой Найри был знаком, спал он с ней. Брат Найри...» «Он тогда еще не был императором, об этом не догадывался. Вот я как-то поехал с ним покататься, выпили, франкопьяный был и... Ну, мы врезались. По цене уцелел, я тоже, а вот принцесса...» Каринас вздрогнул. «И тут прибыли бастанжи, а это...» «Я знаю, элита дегеринов. Те, кто вытирают жопу императору», — Виктор усмехнулся. «Именно, с ними обсерватор Хаден Айскадер. У него есть контакты среди них». В тот раз Франка было невозможно отмазать. Луциан бы не простил ему гибель сестры, но обсерватор смог все провернуть. Там какой-то бедняга крутился рядом. Они ему башку проломили и в машину засунули. Якобы он вместе с принцессой катался и разбился. Вот и все. Каринос успокаивался. Даже руки перестали трястись. «Я и с аварией не при делах был, но обсерватор начал меня шантажировать. Машина-то моя была». «Приходилось помогать ему во всех этих делах, грязных. Мне очень плохо было, я ночами не сплю, но...» «Это Франко все косячит, а обсерватор его прикрывает, не знаю чем. За деньги, может быть, и несколько дней назад тоже он...» «Как мне найти Хадена Айскадера?» – спросил Беда. «Ну, это непросто». Дегерин вдруг воссиял и начал улыбаться. «Я помогу вам его найти». Могу назначить встречу, и вы сами с ним поговорите. Я и Франко могу к вам привести. Он сегодня вечером в старом дворце будет. Я туда могу попасть, у меня приглашение есть. Карина достал блестящую клубную карточку, которую Виктор тут же выхватил. Справлюсь сам. Мы приехали. Машина остановилась у двух старых развесистых деревьев, вполне себе земного вида. Наверняка семена привезли первые колонисты. В этом месте дорога очень резко устремлялась вниз и начинала петлять вдоль обрыва. По дну обрыва бежала вонючая река, почти фиолетовая из-за отходов производства. «Ты же уличный гонщик!» — беда усмехнулся. «Должен знать, как называется это место!» «Это же две старые суки!» — пробормотал побледневший Каринос. «Тут только отморозки ездят! Я никогда...» «Я поставил тебе бомбу в машину, пока там ковырялся. Когда я нажму на это...» Виктор показал детский брелок с кнопками. «Старая игрушка Ника, которая валялась дома. У тебя будет всего минута, чтобы уехать от меня как можно дальше. Тогда, быть может, успеешь выбраться из зоны действия детонатора». «Нет, я...» «Одна минута». «Нет, не убивайте!» Каринес в очередной раз начал рыдать. «Я же совсем молодой, мне всего двадцать я...» Беда нажал на кнопку, и игрушка запищала. «Время пошло!» «Ах да, нажмешь на тормоз, тебе конец!» «Пиздец!» — шепнул Каринос и закрыл глаза. Виктор выбрался из машины. Дигерин тут же уселся за руль и помчался вперед мимо двух деревьев. Среди городских гонщиков об этом месте ходят зловещие легенды, что ни один водитель не сможет проехать по этой дороге на высокой скорости. В новостях то и дело показывают очередного безумца, который пытался что-то кому-то доказать, но неизменно срывался вниз. Тогда другие, идиоты-гонщики, устраивали показательные ночные заезды, а потом вместе пили, говоря, что однажды две старые суки им покорятся. А простые обыватели обычно радовались, что еще один кретин разбился насмерть, а никто из людей не пострадал. Каринос оказался умелым водителем, но туповатым. Если бы у него в голове была хоть кроха ума, он бы просто развернулся и поехал по магистрали. Это бы его не спасло, конечно, хотя бомбы в машине не было. Виктор не любил взрывчатку, но любил яды. Дигерин помчался по двум старым сукам и умудрился проехать три опасных поворота. А вот четвертый, самый последний и самый сложный, Каринасу не дался, и он сорвался вниз. Впрочем, яд, которым Виктор смазал руль, подействовал бы раньше, чем Дигерин успел бы добраться до ближайшего телефона и предупредить последнего товарища. Беда снял прозрачные перчатки и тщательно вымыл руки водой из бутылки. Беда пошел по дороге в сторону города, иногда оборачиваясь и голосуя проезжающим машинам. «Я слышал ваш разговор», – сказал блохав передатчик. «Теперь у нас новая цель». «Да, Франко Пацине лично». «Где он будет вечером?» «Не знаю, данных нет». «Натан, не ври, Карина говорил про Старый дворец, это же ночной клуб». «Беда, слушай, я знаю, что ты можешь там устроить. Нет, давай в другой день, когда вокруг будет не так много народа. Ты же их всех поубиваешь опять. Помнишь, как в тот раз, когда...» «Никто не погибнет, кроме Пацини. Ну и, может быть, охранников». Твердым голосом сказал Виктор. «Я тебе обещаю. Мне нужен лишь Пацини и Айскадер, если мальчишка его выдаст. Мне и так хватает тех, кто снится в кошмарах». «Ладно». Блоха смягчился. Но будь уверен, если будут жертвы, я с тобой больше не работаю. Предупреждаю еще раз. Он будет там, да. Я подготовлю досье. Спасибо. Конец связи. Рядом остановился дряхлый ржавый фургончик. Хрипящий гудок противно заскрипел. Старичок, сидящий в кабине с грязными, засранными мухами стеклами, улыбался и знаками показывал, что подвезет. Вот только когда беда забрался внутрь, то понял, что водитель на самом деле совсем другой человек. «Я проверил, что Карина сумер», — сказал медведь, уверенно введя старый драндулет. «Невозможно поймать момент, когда он меняет внешность. Слишком быстро это происходит и в то же время очень плавно. Ты полагаешься на случай. С такой высоты выжить невозможно, даже если бы он...» «Падал на пуховую перину размером с космический корабль», – возразил Виктор. «Я в этом понимаю больше тебя. Зачем ты здесь?» «Я хочу тебе помочь. Я могу, ты же знаешь». «Мне не нужна твоя помощь, Айзек. Возвращайся домой. Справлюсь и сам». «Почему? Для меня это так же легко, как...» «Хочешь еще такой же приступ, как вчера? Видел, как тебя трясло? Я знаю, что происходит, когда у кинетиков закипает кровь. Как в тот раз, когда нас отправили за головой Габитрауда. Это страшно. Береги себя, парень. Будто тебе не плевать, — медведь усмехнулся. Если бы не ты... Ладно, промолчу, а то опять наговорю. Но тот, кто выстрелил, должен умереть. Ты меня понял? Понял. А ты что, угнал машину? Я ее верну. Айзек от стыда покраснел и закашлялся. Приглушенную музыку слышно еще с улицы, но через глухие окна не видно ничего. Клуб под названием «Старый дворец» представлял из себя целый небоскреб. Самый главный клуб не только столицы, но и всей империи, а может и всего альянса рукава Ориона. Огромный, роскошный, дорогой и хорошо охраняемый. «Ты видишь, беда?» – спросил Натан через передатчик. «Наверху. Я заметил». На крышу садился изящный гражданский гравилет, но рядом с ним находились два истребителя класса Гарпия под маскировочным полем. Глазной имплантат определял их без всякого труда. Их поля старье, но вооружение самое последнее на сегодняшний день. Что еще хуже, имплантат видит лучи из крыш окрестных домов, тоже незаметные невооруженному глазу. Прицелы снайперских винтовок, но нестандартные, армейские. Такие могут быть только у одного отряда. «Мутахавиры», — сказал Беда, — «что здесь делает императорская гвардия?» «Это же очень модный клуб», — ответил Натан. «А наш молодой император, по слухам, любит отрываться и частый гость здешних виб залов Беда, чей маскировочный покров принял вид дорогого делового костюма в стиле «пожилой бизнесмен решил затусить с молоденькими студентками», не пошел к главному входу, где уже развернулась огромная очередь, а встал у другого. Простая черная металлическая дверь, где стоял охранник, похожий на бывшего военного. Вход для vip гостей у которых нет летающего транспорта. Виктор показал приглашение, позаимствованное у Каринаса. охранник просто кивнул и пропустил внутрь. «Так просто!» – пробормотал Беда. Но так просто не было. За дверью стоял еще один охранник, постоянно зевающий. В руках он держал планшет с фамилиями гостей. «Добрый вечер!» – охранник посмотрел на карточку. «Будьте добры!» – Беда показал блестящую табличку, и охранник нахмурил лоб. «Господин Юлиан Каринос, вам отказано в посещении. Членская карта закрыта. Комментарий. Хм, странно. Так, взгляните-ка сами». Он покопался в бумагах и достал записку с надписью «Жду в главном зале у барной стойки». «Не знаю, а зачем так сделано». Охранник зевнул особенно сладко. «Но вам придется идти через обычный вход. Ненавижу очереди». «Может быть, мы договоримся?» – предложил Виктор. «Как насчет небольшой сделки? Я получаю проход в клуб». Ха, а что получаю я?» Охранник усмехнулся и тут же начал заваливаться, получив кулаком в челюсть. Виктор подхватил бездыханное тело и усадил на стул. Два часа отдыха. Беда хмыкнул и помазал ему сонным раствором под носом. А бонусом идет головная боль. Музыка била по ушам, но не так громко, как в клубе «Олимп» много лет назад. Так же, как и там, вокруг танцевала толпа, разве что молодежь здесь выглядит побогаче. Музыка такая же ужасная, хотя нет, в «Олимпе» она казалась хоть как-то похожей на музыку. В старом дворце же это напоминало работу ржавых заводских станков и рев, раненый венинатом матриарха. Ник такую музыку часто слушал, хотя и не так громко. В банковской карточке не было фото Пацини, но беда помнил его по видео. Но проблема в том, что Пацини наверняка был в квартире Ника и хорошо разглядел самого Виктора. Похоже, здесь и правда сегодня зажигает сам император. Помимо обычных, шкафоподобных охранников мелькали и другие, огромные метра под два и выше, бредоголовые люди с неестественно толстыми шеями и руками настолько большими и мускулистыми, будто это гориллы со старой земли. Даже без брони императорские гвардейцы впечатляли. Присутствие мутаховиров серьезно осложняло дело. Нужно как-то вывести по цене с их глаз, где и свернуть ему шею. Любая потасовка тут же привлечет внимание здоровяков. Будет сложно справиться хотя бы с одним, а беда насчитал троих, а сколько их остается, скрытыми от посторонних глаз. Виктор осторожно протискивался, все время оглядываясь в поисках Дигерина. Нужно заметить его первым. На худой конец прикончить в толпе и быстро уйти, пока охрана не поняла, в чем дело, а громкая музыка поможет утаить случившееся хотя бы на несколько минут. Еще надо не забыть про обещание данное блохе. Беда оттолкнул пару человек и протерся мимо какой-то девицы. Стоящий рядом парень тут же начал что-то кричать и Виктор сделал вид, что извиняется. Не хватало еще драки, но извинения не срабатывали. Парень точно хотел показать себя крутым мужиком. Но что-то изменилось и он бросился в толпу, расталкивая всех и забыв про девушку. Девица заорала и побежала следом, а в шею сзади уперлось что-то металлическое и очень холодное. «Повернись!» – сказал кто-то прямо в ухо, и беда повиновался. Франко цини направил очень старый карманный револьвер в живот Виктора, курок взведенный. «Я знал, что ты придешь за мной!» – выкрикнул он, но беда скорее прочитал по губам, чем услышал. «Я не виноват в случившемся!» Мутные глаза немного блестели в свете неона. Парень не пьян и не под наркотой, он в ужасе. Если выстрелит, Виктору и его месте конец. Если сбить пистолет в сторону, то пуля заденет кого-нибудь из танцующих и Натан будет очень недоволен. А еще беда обещал, что никто посторонний не пострадает. «Господь сказал, что ты придешь!» – кричал Пацини. – Он сказал, что надо делать, но нет, хватит, я больше не буду ему подчиняться, от этого все становится хуже, на этот раз умрешь ты, а не я.